За дверью нас встретил ствол старого доброго Ремингтона, из-за которого выглядывала большая Серафима. Она была в непривычно чистом светло-розовом сарафане с ромашками, а ее густые волосы торчали по-новому, рыжий копной вверх. Она выглядела свежей и обеспокоенной, и я был рад увидеть ее снова в облике женщины, а не палача-убийцы. «А, это вы...» Небрежно бросает она, опуская ствол. «А я думала, мы вас больше не увидим». «Чё это ты напялила?» Последнее замечание вызвано клетчатым платьем Ольги. «И я рада тебя видеть». Саркастически отпускает та. «И я рада, что ты жива. Что это за ш-ш-ш-ш?» Шикает Серафима, к чему-то прислушиваясь. «Только сейчас мы заметили, что в квартире хозяйничают посторонние звуки». В толчке кто-то выразительно блевал, а в родительской спальне что-то мерно постукивало. «Слышите?» — тетка призывает пальцем к нашему вниманию. «За стеной стучит, уже битый час стучит, зараза!» «А кто это там блюет?» — спрашиваю я. В этой от по квартире пронёсся грохот водопада от смывного бачка. Мгновение позже из-за угла коридора появился Виталя с собственной персоной в старом, порванном и частично заблёванном свитере. Он выглядел очень хреново, но был на своих двоих в этих смешных двоенных ботинках, в которых его шатало как после 200 г водки. Виталя! Ольга радостно бросается обнимать Подросток был хмур, но стаскивать себя Ольгу не спешил. Серафима нашла паренька в ванной, куда его упаковала Ольга перед спасательной операцией. От него до сих пор несло французским парфюмом, репеллентом от прожорливых гусениц. Ольга вылила на него почти все запасы, и, может быть, это спасло ему жизнь. По крайней мере, в тот момент, когда Серафима вошла в ванную, гусеницу уже прогрызли наклеенный скотч в вентиляционной решетке и, И толпами крутились вокруг бессознательного тела. Анетид подействовал на него не сразу. Очнулся он только за пару часов до нашего возвращения и почти всё это время провёл на талчке, обнимаясь с унитазом. Серафим онказал ему пить воду, пока вся зараза не выйдет. Наше возвращение значительно подняло общий боевой дух. Виталий обрёл здоровый цвет лица, он и сторнул из себя всё, что было можно, а потому теперь хотел есть, как голодный крокодил, да и не только он. Мы распечатали штук 15 разных консервов, причём Серафима настояла, чтобы всё это было выложено в тарелки. Поэтому на кухонном столе образовался настоящий консервный банкет. Чтобы не тесниться, стол переместили в центр кухни, и каждый занял отдельную сторону. Пока открывали банки, я успел переодеться в синюю фланелевую рубаху, которую мне любезно выделил Виталя из гардероба отца. В родительской спальне действительно раздражал странный звук. Глухое постукивание железа о железо. Стуки доносились из-за стены, на которой разрослось пятно. Оно больше не сочилось, но в комнате висел легкий дух керосина. Виталя. Сначала я не придал этому значения, но потом Виталий вспомнил, что в талчке ему всё время казалось, что пахнет соляркой. Это та чёрная гадость. Вдруг понимает Ольга, то, что мы сливали, пока ты был в отключке. Странно. Я раньше не чувствовала запаха, но сейчас он действительно есть. А вот ты и учую, шмыгает носом Серафим. Пахнет как у трактористов в ангаре. Мы по-прежнему сидели на кухне. Виталий против фольги, а я против Серафимы, и под непрекращающиеся стуки из спальни потихоньку сбавляли обороты трапезы. Стол ломился от глубоких и плоских тарелок, в которых оставались кусочки консервированного тунца, сельди с свининой и грибов. Между тарелками втиснулось несколько стеклянных банок с кабачковой икрой и солёными огурцами. В последнем я особенно прилёг, понимая, что солёный огурец в нынешних обстоятельствах вещь крайне полезная. На коленях у женщины лежали Ремингтоны, я держал при себе топор, а Виталя монтаровку. Я думаю, в тот момент мы походили на семейную банду от Морозов, во главе с чокнутой рыжей мамашей. К моменту, когда бряцани вилы Кутихля мы с Ольгой уже успели поделиться добытыми артефактами. Они рассказали про китайца, про портрет в её дипломатии, про дракона, хотя последнее и вызвало шквал возмущения со стороны Серафимы. Она читала Ольгу словно школьницу, которая не знает, как держать рот на замке. Витали же только погревёртом. Мне кажется, он начинал проникаться ко мне. Ведь несмотря на приход со стороны, я продолжал усердно доказывать свою боевую состоятельность в качестве полноценного члена группы. Стук тем временем не прекращался. «Думаете, это он?» — обращаюсь я ко всем. «Дракон наш». «Никакой он не наш», — шпыняет меня Виталий. «Великий желтый дракон принадлежит лишь Господу Всеблагому и никому больше. Его воля не подвластна простым смертам». «Ясно». Иронично закатываю глаза. «И все-таки, может...» Обсудим, что за стеной, а то хм, не нравится мне это. Мне это тоже не нравится, но у меня сейчас другой головняк. Виталий жмёт виски пальцами и с ура для глазами стол рассуждает. Короче, демон поставил нас в безвыходное положение. Без сорок третьего нам не убить Дэмьела. А не убив Дэмьела, подхватывает Ольга. Мы не выверимся наружу. Убить коллегу, значит Принять поражение. Подоторживает Серафима. Мы не можем его убить, категорично отрезает Виталя. Это выбор дракона, мы обязаны его вытащить живым из этого чёртова дома, чёрт, я не знаю, что делать. Как только мальчишка смог, Ольга как-то заёрзал, словно собираясь с мыслями. Ты что, хочешь сказать что? спрашивает Виталя. Ну, вообще-то, да. Я думаю, что мы можем не убивать 43-го, чтобы убить Дэмиэла. О чем ты? Ты же слышала, что сказал Мокрук. Яд не активируется без его воли и последующей смерти. Я думаю, он нас обманул. Если в организме есть яд, то нет причин, чтобы не извлечь его в чистом виде и при необходимости... Запустить в активную фазу Я, конечно, не могу быть уверен Пока не осмотрю парнишку и не увижу На какие препараты подсадил его Макруб Хм Ну что, в твоих словах есть смысл Виталя закуривает сигарету и спрашивает дальше А что думаешь о стуке? Не думаю, что это парнишка Если Макруб не врал, 43-й сейчас в искусственной коме Он не может выйти оттуда без посторонней помощи Ну, твое мнение... обращается к Серафиму. Я тебя умоляю, отмахивается Тётк. Какой тут может быть внятный? Может, чёрт там лысый стучит, а может, с ума мы все посходили. Всё одно не узнаем, пока не увидим. А ты что думаешь? Это уже ко мне вопрос. Хмм, я склонен поддержать Серафима. Но у меня вопрос. Такое ощущение, что я опять чего-то не догоняю. Как мы проберёмся в сорок третью? У вас что? Есть какой-то там тайный лаз в соседний подъезд? Если по правде, то есть, отвечает Виталий без всякой иронии. Но туда мы зайдём по-другому. Если честно, меня больше беспокоит не стук, вмешивается Ольга. А это пятно с запахом солярки. Серафима устало подпирает щёку кулаком. А может, знак какой подают? Выливая солярку на стену, фыркает Ольга. Даже если это кто-то, кто уходит кто на своих ногах, то это просто невозможно. Никакой нефтепродукт так через стены не пройдёт, если только есть ток что, вскидывает бровями Серафим. Если только нефтепродукт не образовался в самих кирпичах, вставляю я вместо Ольги. Хм, но это абсурд. Ладно, хорош трындеть. Виталий тушит бычок в пустую консервную банку. Сейчас я всё узнаю. Доста живота и набиль. Смотрите, говорит он то ли в шутку, то ли всерьёз. Может, это был последний раз в ваших жалких жизнях. А может, как-то и по-другому, с гримасой скепсиса предлагает Ольга. По-другому будет слишком долго, не соглашается Виталий, отодвигаясь от стола. У нас и так времени, наверное, осталось немного. Взрывчатка ошарашивает меня догадкой. «Ты никак собрался взорвать стену?» Хе, «А ты сообразительный!» — хлопает меня по плечу Виталь. «Пойдем поморш». Мы пошли все. Оказалось, в этой с виду небольшой квартире я совсем пропустил еще одну комнату. Это помещение под кладовую между ванной и родительской спальней. Когда Виталь открыл незаметную, отделанную винилом дверь, то я просто открыл рот. Я потом произнёс слово, которое переводится примерно как вот это да. Внутри тесной кладовки располагалась настоящая лаборатория. Вдоль стен тянулась одна непрерывная рабочая пластиковая столешница, которая прерывалась лишь двумя металлическими раковинами, столом, заваленным тетрадями, листками с записями, грязной лабораторной посудой, оврасшей ми растворов в колбах, упакованных в ичеистою тару. В тесном пространстве нашлось место для двух офисных кресел на колёсиках. В дальних углах кладовки лабы, оборудованной вытяжки в закрытых стеклянных камерах, над столешницей висели железные держатели с мензурками, колбами, вискозиметрами, термометрами, ретортами и прочими алхимическими сосудами. На столе я узнал, по крайней мере, две мини-центрифуги, электроплитку, электронные весы. Ольга зашла сюда как домой и начала быстро шариться в подвесных шкафчиках и наполнять джинсовую сумочку ампулами и упаковками со шприцами. Под длинным столом буквой «П» все было забито темными и светлыми бутылями с написанными химическими формулами. Там же стояли два мини-холодильника. Из одного Виталий с деловым видом извлек несколько брикетов коричневого пластика и вручил мне, чтобы я отнес их в спальню. «Матерь Божья!» Говорю я, присаживаясь рядом на корточке и глядя на все эти прибамбасы. «Ты что тут творишь? Наркоту, что ли варишь? Мы здесь делали сыворотку от Грыничкиных укусов», — поясняет Ольга, появившись надо мной. «Ты пластид не мни так, это все-таки взрывчатка, дай я сама отнесу». В спальне Серафима отодвинула кровать от пятна еще дальше. Виталий прислушался к пятну, там по-прежнему стучало, а сама стена сильно нагрелась. Для верности мы каждый по отдельности, а потом и все разом постучали по кирпичу и громко попросили отойти подальше, кто бы там ни был. Однако наши крики не произвели эффекта. Стук не прекратился. Виталя приклеил три куска пластида по центру чёрного пятна, а мы вчетвером залепили взрывчатку клейким серым веществом, похожим на строительный пластилин, для направления заряда строго в стену. На стене образовался опасный серый вырост вроде уродливого осинового кокона, от которого вниз тянулся Бигфордов шнур. Он протягивался по полу, огибал шкаф и заканчивался за порогом двери в коридоре у самой лабы кладовой. Именно там скучковалась наша команда. Серафима с ружьем на коленях сидела на корточках, прислонившись к коридорной стене. Оба уха она заткнула большими пальцами рук. напротив неё в той же позе. На приглась Ольга. Я с мальчишеским азартом присел над концом шнура рядом с Витали, который чиркнул зажигалкой. Огонёк горел несколько секунд, а потом потух. Подросток колебался. "Слушай", говорит Витали. "Я я не поблагодарил тебя за антидот. Серафим рассказала, что ты, ну, короче, как там, в общем, да ладно, не стоит. Хлопаю я его по плечу. «Все в порядке, я знаю, ты поступил бы точно так же». «Слушай», вздыхает тяжело Виталь, «а у вас это с Ольгой, ну, это...» «Чего? Ты реально хочешь это сейчас обсуждать?» «Ладно, ладно. Быстро тушить тему, Виталь. Потом обсудим». «И еще одно». Тут он обернулся на Серафиму, которая с зажмуренными глазами все еще ждала Бадабума. «То фото, которое было в чемодане у китайца, ты точно уверен, что это тот парень из ящика, но тот, которого мы видели вместе в двадцать восьмой?» «Абсолютно уверен». «Плохо», — вздыхает подросток с мрачным лицом. «А что?» — начинаю я волноваться и тут понимаю. «Черт, ты все-таки тогда узнал его?» «Чш-ш-ш», — зашипел Виталий. «У Серафима, у сына была точно такая родинка под правым глазом. Уверен?» Она мне столько этих фоток младенческих показала, что я его могу хоть и в сто лет узнать. Вот чёрт. «Эй, может, хватит шушукаться?» — недовольно прерывает нас Ольга. «Взрывайте уже эту долбанную стену!» Виталий чиркнул зажигалку ещё раз. Огонь подпалил конец шнура и весело побежал в спальню. Я прикрыл дверь, мы откинулись к стене и зажали уши. «Раз, два, три!» Рвануло так, что я живо вспомнил, как мне в трёхлетнем возрасте подарили четырёхколёсный Веспе. На долю секунды я привывал в полной уверенности, что меня контузило, и из ушей течёт кровь, но вскоре шок прошёл. Из спальни под самым потолком вился дымок от взрыва. Удивительно, но взрыв практически не повредил спальню. Даже муслиновые шторы сохранили прежний розовый оттенок. с иротическим подтекстом. От взрывной волны опрокинулась китайская ваза на комоде, но в остальном комната сохранила благопристойность, если не считать рваной и почти круглой дыры в стене. Мы ворвались в подорванное помещение без особой организованности, но каждый и без того знал, что оружие всегда должно быть наготове. Женщины держали на мушке область штукатурного пыльного облака, за которым в дыре проглядывала огромная горловина магистральной трубы с жёлтым цилиндрическим сердечком по центру, который держался на редких перпендикулярных стержнях. В прорехах между краями трубы и разрушенной стеной мелькала мебель чужой квартиры, а за кусками расходящегося смога вспыхнуло несколько искр от короткого замыкания. Замыкало не в трубе, а а в самой стене, которая, как оказалось, была изнутри прошита сетью металлических трубочек, проложенных прямо в кирпичах, из которых сочилась чернота. Однако все эти детали на какое-то время остались вне нашего внимания, поскольку мы, наконец, увидели, кто стучал. В квартире 43 что-то двигалось. «Вижу живое существо в трех-четырех метрах от стены!» кричат Ольга, находясь в панике, целясь ружьём в левый просвет от трубы. Чёрт, это же пососы. С той стороны ещё один, кричит Серафима, контролируя правый просвет. Хватит орать, орёт Виталя. И без вас всё видно. Труба или то, что мы называли трубой, проходила прямо через центр соседской гостиной в 10 см над ковровым полом. между провинциальным стенным гарнитуром с одной стороны и диваном с другой. В домашних покоях цилиндрическое тело входило в громоздкий тройник, от которого вниз, пробивая пол вверх, пробивая потолок и дальше в коридор, отходили другие трубы столь же нешуточного полутораметрового диаметра. Не менее пяти же пососов кучковались вокруг куска трубы, которая соединялась с тройником со стороны коридора. Существа эти были тощие, голые, бледно-серо-зелёные, высокие и какие-то мерзкие. Несколько долгих секунд я с ужасом смотрел на их лысые головы с увеличенной затолчной долей и на их недоразвитые причандалы, и не мог понять, какого чёрта их назвали же пососами. Их круглые глаза почти вываливались из орбит, нижние челюсти отвисали, обнажая десятки кривых бегемотих зубов. Из орта вытекала прозрачно-жёлтая слюна. Она падала на плоскую ребристую грудь, и растекалась у ней с померским животом, рудиментарным половым органом и дальше по тонким архетичным ногам. Болезненная худоба совершенно не вязалась с тем, что они делали. Двое держали металлическую бандуру с одной стороны, двое с другой, а пятый большим двадцатикилограммовым молотом вбивал стальные шпильки во фланцевые соединения. Отвратительные громилы до сих пор не поняли, что произошло и продолжали увлечённо работать. Спустя почти минуту после взрыва тот, что орудовал молотом, наконец повернул на нас дикие животные глазище сплошь в разорванных капиллярах. От него немедленно исторгся невнятный гортанный звук, после чего все же пасосы хором зашипели и ощерились в нашу сторону. Они разогнулись и стали еще выше. Клянусь, в них было больше двух метров роста. Брошенная труба с металлическим скрипом повисла на верхних шпильках. Пару секунд мы пребывали в некой гипнотической прострации. Глядя врагу в глаза без всяких слов, а после они кинулись на нас. От шока я все стоял столбом и верно стал бы трупом, если б Виталий не схватил меня за рубаху и не повалил на пол рядом с собой. Над нами громыхают два ствола. Ольга и Серафима делают по три-четыре прицельных выстрела. «Трое готовы!» — кричит Ольга вслед залповому эхо. «И у меня двое!» — сообщает Серафима. «Теперь давай!» — толкает меня Виталя. Он пинает расшатанный край кирпичной кладки, чтобы увеличить дыру с одной стороны. Я пинаю с другой. Неожиданно из верхнего на половину раздробленного кирпича высыпается целый выводок гусениц. Кирпичных в кирпичных рядах в стеной пробоине разрываются тонкие трубки, из которых льётся нечто пахнущее соляркой. Но вот дыра увелична, и мы наконец пролазим в сорок третью. Я с Ольгой по одну сторону трубы, а Виталий с Серафимой по другую. Бледь, одни тела же пососов валяются друг на друге с огромными дырами в груди и животе. Они ещё шевелятся. Большой бесформенный кучи из головами и конечностями. Я пересчитываю их раз за разом, но у меня получается только 4. Виталя, кричу я, оборачиваясь назад. Жорди с молотом вырос позади мальчишки с страшным кровоточащим монстром. Ещё секунда, и от головы нашего лидера не осталось бы и мокрого места, но прыткий и резкий поренёк, оказывающийся проворным как мангуст, за долю секунды до смерти он отпрыгивает в сторону контрисолям. Молот падает на пол, пробивая ковёр. Виталий розящим размахом монтировки разбивает лысый череп жопососа в дребезги. Жёлтые мозги окропляют стены. Прямыми выстрелами в голову женщины добивают к эпошащихся чудовищ, и после мы стоим долго, оглядываясь вокруг. Аккуратная комната семьи российских инженеров. Светло-голубые обои в пятнах крови и мозга. Серван с чайными сервизами азиатский ковёр, оранжевый поролоновый диван, бледная серая куча мёртвых жепососов и магистральный трубопровод посередине. Какого чёрта тут происходит? «А почему, э, почему жепососы? спрашиваю я Ольгу, которая только что превратила две уродливые головы в жидкое месиво наспегованное свинцовым зарядом. Да это у нас тут городские легенды были. А рассказывают она. Жильцы верили, что в канализации живут существа, которые могут подниматься к людям через унитаз как раз в самый неподходящий момент. Чушь, конечно, но все верили. Тут Ольга виновато улыбается, и я тоже. До сих пор нормально в туалет не могу сходить. Ещё б не верить. Откликается Серафима по ту сторону трубы. Эти твари не одну душонку тут загубили. Ну, не болтай. расждает её Ольга. В общем, ты понял, почему их так называют. А этих тварей мы несколько лет назад заметили, когда уже дом зачищали от укушенных. В подвале мы их видели, они там в воде плавали и скольчат вот. Вот мы их сразу же пососами окрестили, длинные, худые, натуральные глисты на двух ногах. А потом мы подвал запечатали и забыли про них. В это время Виталий совершенно не вникая в наши разговоры, пытался осмыслить трубную конструкцию. Ши «Чё это, чёрт возьми, такое?» Он шёл вдоль трубы, скользя по ней ладонью и с ужасом озирался на её продолжение вверх и дальше в коридор. «Они чё-то строят», — догадывается Ольга, глядя в то место, где труба пробивала потолок. В коридоре труба через тройник лучисто разделяется на пять направлений в сторону дальней коридорной стены, в пол, в потолок, в ближнюю стену, на тёмную лестничную площадку, парадной двери нет». И дальше в апартаменты напросив, где тоже нет входной двери, а внутри горит свет. Из подъезда слышатся рычание и шурканье ног. А, же пососы остерегает нас Виталий. Нужно спешить. Мы смогли постепенно пролазим под трубой, чтобы оказаться подальше от лестничной площадки. В квартире напротив мелькают тени, слышится стук молота. Слышите? И там, кивает Ольга в сторону лестничной площадки. Точно что-то строят. Мы жмёмся в прихожеу самой к стене, у нас нет места даже нормально повернуться. Огромное железное тело трубы занимает почти всё коридорное пространство. Хуже всех приходится большой Серафии. Ей определённо не продвинуться дальше без того, чтобы не вскарабкаться на трубу. Виталий думает, что Эта стеснённость сыграет им на руку. Сколько у нас патронов? спрашивает он. Патронами до отказа набит этот джинсовый сумочка Ольги. Она полагает, что этого хватит на 10-15 минут обороны. Тогда, тогда вы здесь, говорит Виталя. А мы за парнем. Серафимы закрывает своей мощной фигурой половину коридора с одной стороны трениника. Ольга протискивается в более узкое место с другой. от пола до верхнего края трубы около 130 см. Для не очень высокой Ольги это довольно высокая позиция, чтобы устроить ружьё сверху, и всё же она приспосабливается, сваливает на пол какие-то коробки и встаёт на них и тут спохватывается. Стойте. Вы ведь не знаете, как его правильно отключить, чтобы не прикончить. Идти втроём, отпускает её Серафим. Я управляюсь тут одна. Ольга оставляет её ружьё, вытаскивает из сумки патроны и запихивает их в карманы тёткиного сарафана. Мы оставляем Серафиму и идём дальше по коридору. Нам приходится вытирать спинами зелёные обои, протискиваясь между трубой и стеной. Мы не идём, а словно крадёмся друг за другом, как воры дамушники из плохого мультфильма. Планировка тут стандартная, как в прошлых хулахопных квартирах, поэтому Лабиринты хорошо знакомы. 10 шагов по крабье и мы на коридорной развилке, где стоит другой тройник. Последний взгляд в сторону Серафима. Она прикуривает сигарету, и мы по очереди поворачиваем к кухне, где труба чуть дальше снова сливается с тройником. Но вот чудо. Напротив ванной двери кусок трубы аккуратно вырезан. А место среза запломбирована временной заглушкой. Из ванной пробивается желтый свет, выделяя дверь аккуратным прямоугольником. Там журчит вода. Свет указывает только на то, что мы и сами видим. Я... я чувствую, он здесь. В коридоре раздается первый выстрел, затем сразу следующий. Мы вздрагиваем, обращая головы к коридорному повороту. Передовые выстрелы прерывается тревожной паузой. Ты как? орёт Виталя на всю квартиру. Как чёрта Янки на Форте Сандерс? орёт в ответ Серафим, и мы облегчённо вздыхаем. Держись, мы скоро. Виталя пристраивает монтировку к дверному затвору и велит мне прицелить топор прямо в проём и бить сразу в череп, если что. Ольга, оставшись без ружья, достаёт из сумочки кухонный ножик. Теперь всё. Можно вскрывать. Одно быстрое движение, и дверь послушно отскакивает в коридор. Святой Иисус, религиозно ухейд Ольга, и это единственное, что она успевает сказать. То, что мы видели в дверной щели, было не совсем светом. Густое жёлто-оранжевое облако газа. накрывает нас так стремительно, что мы едва успеваем различить силуэт ванны и сидящего в нём человека с кучей медицинских трубок. Сознание отключается ещё до того, как я опускаю веки. Я вновь открываю их уже лёжа на влажном кафельном полу шахматными чёрно-белыми плитками. Первое, что я вижу это лицо Ольги. И она лежит щекой на полу. Девушка открывает глаза одновременно со мной. Витарь, борча что-то на уличном жаргоне, просыпается рядом с другой стороны. Чуть дальше впереди на изогнутых чугунных ножках с чёрными металлическими лепестками возвышается большая овальная ванна, над которой из панельного потолка, увешанного приборами и ёмкостями, свисают медицинские эластичные трубки. Резкий всплеск воды заставляет меня вздрогнуть. За эмалированный борт ванной цепляется костлявая пятерня. Над ней, словно водное чудовище, снизу вверх вырастает лысая голова изможденного парня. Под его правым глазом длинное родимое пятно, похожее на слезу. Это он, наш сорок третий. Парнишка вырастает выше и выше, обнажая костлявый торс. Ему красивый мини-дросй плащ ото синего цвета. Мы встаём одновременно и становимся с ним примерно одного роста. Во взгляде парня любопытство и тревога. Несколько секунд мы слушаем, как с него капает вода и изучаем друг друга. И только сейчас я замечаю, что ванная комната гораздо больше стандартных размеров советской квартиры. Это даже не совсем комната, а скорее длинный широкий коридор, в центре которого установили старомодную ванну на чугунных ножках. Серый потолок в ртутно жужжащих лампах далеко в перспективе сливается вместе со стенами и полом в одну точку. Вы а, вы вы а, вы пришли убить Вдруг открывает рот наш клиент, кивая на оружие. Нет, нет. Виталев скидывает руку в мирном жесте. Мы пришли вытащить тебя отсюда. Э-э, это э-э звучит приятно, отвечает худои 43-й. Ты сам вышел из комы? спрашивает удивлённо Ольга. Не, нет. Нет, нет. нет Принёк впервые улыбается и как-то мигом снимает напряжение между нами. Ваше сознание погружено в мою гиперреальность, генерированную галлюциногенным газом. Хм, недолго это будет длиться. Интересует Ольга. К сожалению, нет. Вы выпустили газ наружу, и его концентрация падает. Скоро мы все вернёмся в реальность, и я не смогу с вами говорить. Но почему? не понимай только. У меня редкая форма лезгеймера. Приняв перешагивать через борт в скользкую воду, и ступая на пол мокрыми ступнями, из его виган торчат оборванные катедеры. У нас около 15 минут, предупреждает он. Я хочу кое-что показать. Мы следуем за этим костлявым верзьёлой несколько позади него. От босых ног остаются мокрые следы. Некоторые лампы на сером потолке мигают, доживая свой век. Другие и вовсе не горят, погружая нас в стравки серой мглы. Точкой в перспективе всё чётче превращается в квадратное отверстие в голубое небо. "Тебя зовут Илья?" вдруг спрашивает Виталя. Барнишка вместе с ним и все мы резко останавливаемся. "Откуда ты знаешь?" с изумлённой улыбкой оборачивается перенёк. С таким же изумлением на Виталя смотрит Ольга. Не откуда. Подростки явно тушуются. Просто похож на одного знакомого типа. Твой знакомый тип тоже страдает альцгеймером? Нет, не знаю. Я его давно не видел. Эх, не веря в голу, показывает, что ты там хотел показать. О, вам это понравится. Это красиво. Это великолепно. Мы двигаемся дальше, всё так же позади басоубренька. Ольга Шапп пытается узнать, какого чёрта скрывает Виталя. Это он, шепчет мальчишка в её ухо, зарытый в рыжих волосах. Серафимен сын. Нет. Виталя буквально ладонью затыкает Ольге рот и грозит кулаком молчать. Мы идём дальше. Вдруг навстречу врывается поток свежего воздуха и солнечного света. Там, за миганием мертвых ламп, всё яснее вырисовывается квадрат синего неба, слышится гул водопада. Откуда-то из бокового мрака стаями выпархивают знакомые желтые бабочки. Ольга, отталкивая Виталю, подбегает к пареньку, чтобы задать свои вопросы. «Слушай, Илья, я хочу спросить». «Спрашивай, милая девочка». «Хм, за девочку спасибо, я Оля». Она протягивает руку и заодно представляет остальных. Паренек оборачивается и улыбается мне и Виталий с таким видом, будто мы святые апостолы, а он Иисус. «Так вот, Илья», — продолжает приставать Ольга, Мне нужно будет тебя отключить. Я должна знать, что в тебя вкачивают. Аксибурат натрия, фенотропию. Начинает перечислять порнишка, не останавливаясь. Пикамилон, барбитураты, анальгетики, ещё галонтамин и донепезил. Может, что-то ещё, я не уверен. А питание? Протеиновая смесь с микроэлементами, стандартный набор при искусственной коме. А как давно у тебя Альцгеймер? 2 года. Боюсь я не смогу принести вам пользу, если вы отключите меня. Мой мозг почти утратил когнитивную функцию. Я так не думаю, Илья, учали упорирует Ольга. Ты ещё принесёшь там пользу, ты многим принесёшь пользу. Вот увидишь. Я знаю, зачем вы пришли. 43-й останавливается и поворачивается к нам с таким видом, будто до него только дошло, что земля круглая. В моем теле что-то есть, я это чувствую. Что-то, что вам может пригодиться. Можете спокойно забрать то, что вам нужно, но пообещайте, что после этого завершите меня. Его изможденные серые глаза, в которых смешались страдания и надежды, пронзают нас мощной энергетикой. «Вы знаете, у некоторых людей есть такая особенность, они смотрят на вас и словно заглядывают в душу. Именно так смотрел Илья. И мне от этого было не по себе». За его спиной уже приоткрывался ошеломляющий вид с плывущими облаками на фоне нежно-небесной синевы. Оттуда доносился глубокий непрерывный гул, который нес с собой водную свежесть. Я старался смотреть на облака, не зная, куда девать себя от мысли о том, что мы должны были скормить его Демиелу. Э, «Прости, слушай, но мы не можем тебе этого обещать», — извиняется за всех Виталий. «Твоя значимость гораздо больше человеческого эго». «Но мы... но мы обещаем тебе», — подхватывает Ольга. «Мы обещаем, что будем с тобой до конца». «Спасибо». Его костлявые руки опускаются на наши плечи по очереди. Вы добрые люди. Я верю вам. А теперь скорее идёмте. Замахивает он рукой. Время на исходе. Прорастающий гул закладывает уши. Ещё несколько шагов, и мы доходим до конца коридора, который резко обрывается выходом из-за отвесных скал. Мы стоим на головокружительной высоте, обозревая яркие красоты небесного художника. Внизу Растилаются бескрайние зелёные луга, пестрящие в радугах и полевых цветах. Справа и слева от нас из других скал грохочут водопады, выстроенные единой водной стеной. Бурлящая вода внизу образует небольшое озеро, берега которого полукругом окаймляют зелень лугов. Недалеко от берега озера виднеются кирпичные руины пятиэтажки, которая обнажает гигантский чёрный металлический куб. серебристой поверхностью. Боже. Ах, это Ольга. Это же наш дом. 43. Садится на край коридорного обрыва, свис шай ноги вниз, на лице умиротворение. Мы опускаемся рядом с разных сторон, словно и устарые друзья, восемь и ног, изодранных, босых, в ботинках, в кедах, в кроссовках, свисают с высоты в полкилометра. Мы смотрим на чёрный гигантский куб, торчащий из руин, который отсюда кажется совсем не гигантским. Этот объект в окружении пёстрых жёлто-зелёных лугов кажется неуместным. Примерно на уровне наших глаз, на высоте в полкилометра над руинами дома, кружит тройка грифов. Что это за штука? Ольга пытается перекричать водопад. Корабль, отвечает Илья со спокойствием дзен-буддиста. Корабль ошалело подхватывает Витали. Внезапно там внизу начинает что-то происходить. Поло разрушенные кирпичные стены, очертившиеся изогнутой линией на уровне третьего этажа, рушатся, из вертикальных рёбер куба открывается сопло. Оттуда вырываются синие потоки горящей плазмы. Чёрный куб медленно выбирается из руин. И тут один из грифов кидает маневренный круг и планирует прямо на нас. Виталий, я и Ольга вскакиваем с уже отработанной реакцией, но Илья остается неподвижен. Гриф выдвигает когти вперед, вырастая до размеров уазика. Мы со всех сторон хватаем 43-го под руки, кричим ему, что надо убираться, но в наших руках оказывается лишь воздух. Или я испаряется, как бесплотный дух, а вместе с ним рушится и весь его симулякр. Пол коридора покрывается трещинами, раскалывается и обрушивается вниз крупными осколками мрамора. Мы падаем в пропасть, утопая в крике друг друга. И открываю глаза. Лёша на спине в коридоре 43. -й. В голове лёгкий отходняк. Журчит вода. Едва. Приподнимаю голову, и мне открывается чудесный вид Ольгиных ножек, начиная от икры, выходящих далеко в сумрачные пространства под клетчатым платьем. Она лежит на животе, лицом на кафеле ванной комнаты. Виталина нога почует на моем животе. Мы выходим из объятий оранжевого газа. Медленно и почти одновременно. Ольга поджимает ноги, смущенно оправляет платье. Виталия долго потирает лоб. Не сразу, сквозь туман в глазах, я различаю впереди плечистую розовую фигуру Серафима. Закинув ружье на плечо, она стоит в ванной. Недвижимая, словно статуя, она безмолвно взирает на Илью. Паренек сидит в воде с открытыми глазами, которые смотрят в никуда. В коматозном взгляде безмятежность. Вряд ли он видит тетку. Вряд ли он видит вообще что-то кроме снов. Из открытого крана льётся тёплая вода. Внизу в сливе через каждые 3 минуты открывается клапан, сливая избыток жидкости до нормального уровня. Это он, говорит Серафима, когда мы встрям рядом. Я знаю, это он. Да, смущённо кивает Виталий. Это он. Ты знал? Да, прости. Одоросток неуклюже клал свою маленькую ладонь на её необъятную спину. Я не знал, как сказать: "Не волнуйся". Ульбу успокаивает Серафим с другой стороны. Мы не убьём его. Он будет жить, клянусь. Если в нём есть яд, я извлеку его. Я встаю из головы ванны, где я возвышается стержень металлической подставки под капельницы. Четыре трубки от разноцветных прозрачных пакетов сливаются в две. И заходит в ноздри паренька. Ещё две трубки от вен поднимаются к потолку. Там на подвесной панели установлен электронасос. Панель совершает движение маятника, подкачивая какой-то раствор из резервуаров, скрытых под потолком. Боже. Только сейчас я замечаю, что Серафимов впереди вся залит кровью. Ты в порядке? И усталые глаза под слипшимися рыжими локонами выходит из прострации. «Я не ранен, если ты об этом, но я далеко не в порядке». «Мы были с ним. Мне хочется, чтобы она знала. Когда отрубились, он хороший парень. Я знаю. Из коридора слышится рык». «Серафима!» — Виталию возвращается грозный лидер. «Ты оставила позицию! Как нам выбраться?» «Вытаскивайте его, я расчищу путь». Патроны у нее, конечно, кончились, поэтому она забирает у меня топор. В ее руках это гораздо более страшное оружие. Она уходит драться, доверяя нам своего сына, которого не видела более 20 лет. Спустя несколько секунд из коридора доносятся хрюкающие визги с глухими и влажными ударами металла о плоть. Серафима работает молча. Она наносит три-четыре стремительных удара и немного удаляется дальше. «Ну что?» Подорапливает Виталя Ольгу. Делай свои дела, нам нужно уходить. Ольга роется в джинсовой сумочке, вытаскивая несколько ампул с прозрачным раствором, велит мне подержать их, а Самар рвёт упаковку со шприцами. Наполняет несколько кубиков из разных ампул и всаживает иглу в подвешенный пакет. Это хлорид калия, поясняет она. У него недостаток электролитов, надеюсь, сердце не остановится. После Девушка отталкивает нас от ванны, щелкает пальцами перед коматозными глазами. Реакция ноль. «Ладно», – вздыхает Ольга, – «с нами Бог!» И вырывает катетер с правой вены. «Давай бинт!» Я подаю ей бинт из той же сумочки. Ольга ловко обматывает им одну руку, после делает то же с другой. Насос на потолке останавливается. Затем она выдирает трубки из ноздрей – Голова Ильи мгновенно падает назад, но Ольга ловит ее, не давая стукнуться о край ванны. «Хорошо», — снова вздыхает она. «Теперь вытаскиваем». Худое костлявое тело Ильи повисает руками на моей и Виталийной шее, как трофейный монстр. Длинные мокрые ступни падают на кафельный пол, выворачивая пальцы на ногах. «Осторожней!» — шипит на нас Ольга. «У него хрупкие кости!» «Иди впереди!» Хулит ей Виталя. Сразу на выходе в коридор нам снова приходится протискиваться между трубой и стеной. На пути лежат разодранные трупы же пасосов. Какие-то безголовые, какие-то без половины тела. Ольга пыхтит, сталкивая и отпихивая ещё тёплые куски мёртвой плоти далеко под трубу, чтобы мы смогли свободно пройти. За поворотом открывается вид на парадную дверь с выходом трубы на лестничную площадку. Сначала я паникую, не понимаю, где Серафима, но после в сумерки подъезда замечаю блики от взмахов топора. В тревожной полутени перед парадной на лестничной площадке Серафима отчаянно рубит. В квартиру периодически влетает клякса крови или мозгов, иногда долетает вражеская конечность. Она рубит их все то время, пока мы тащимся вдоль трубы коридора и потом, когда увлекаем Илью через дыру в предковскую спальню. И лишь потом Ольга крикнет «Серафима, отходи». «Интересно, какой сегодня день? Вторник? Воскресенье?» Я перестал считать после того, как увидел крысу-мутанта. Эти вопросы в моей голове говорят о том, что у нас появилась реальная надежда выбраться. Ведь если эти же поссосы откуда-то идут, то значит, выход из дома существует. Я готов выбраться даже в преисподнюю, только бы не подыхать в кирпичных стенах с коварными хулахопами на каждом шагу. Мы снова в крепости. Нас теперь пятеро. Серафима вышла из сорок третьей, последний. На красном открове лицейне за пятнанами остались лишь глаза и зубы. Спереди она походила на безумного мясника, а сзади – на провинциальную домохозяйку. Дыру в спальне пришлось прикрыть тяжелым родительским шкафом с тоннами шмоток и постельного белья. К этой операции подключились все без исключения. Мы толкали эту громадину от стены к стене, царапая полы, громко крича друг на друга. Баррикады. довершилось приезжатый к шкафу к кровати, у которой изножьям плотно упёрлась в комод. Это был хороший, крепкий шкаф, что давал нам надежду, что же поссосы не сразу смогут его проломить, а может и вовсе потеряют след, учитывая их медленный интеллект. Мы устроили Ильён на диване в зале. Это место теперь традиционно занимают раненные и больные. С тех пор, как парнишку вытащили из ванны, он ещё не приходил в себя. Серафима не отходит от него. Она, конечно, отмыла лицо, но от этого смотреть на неё стало только тяжелее. Глубокая, невыразимая скорбь в материнских глазах соднила моё сердце. Если не считать глаз тётка не показывает эмоций, потому что если это сделать, то с ней может произойти неуправляемый психоз. Большую часть злости она уже выплеснула в мясорубке при нашем отходе из 43-й. В сущности, она никогда толком не была матерью, а теперь ей дали сына, который даже если очнется, не сможет связать и двух слов. Я не особый эксперт в Альцгеймере, но знаю, что эта болезнь полная жопа. У Ильи нет шансов. Если только с утра какой-то учёный шизик не придумал чудо-лекарство. Ольга забрала у Ильи огромный шприц крови, подключила к нему наспех устроенную капельницу с глюкозой и электролитами. Она велела тётке следить за тем, чтобы парень случайно не выдернул катетер из вены. Когда девушка отдавала медицинские указания, я видел в ней настоящего доктора. Чёрт. Она должна была закончить универ с статем. а не торчать в этом аду с бесконечной резнёй. Вместе с Виталией Ольга ушла в лабу, чтобы разобрать кровь Ильи до последнего винтика. Мальчишка ассистировал ей уже с некоторым опытом, который они наработали во время изготовления грыничкиной сыворотки. Девушка разлила кровь в две разные пробирки, одну из которых она поместила в японскую медицинскую центрифугу. «Мне...» Навели охранять баррикады в спальне. Я уселся на комод, забравшись ногами на кровать. Рядом лежал заряженный Remington. Под самым боком на полированной поверхности комода топор и несколько коробок с патронами. Второе ружьё я держал в руках, опустив дуло в розовое покрывало постели. Я слышу тихое гудение центрифуги из кладовки лаборатории, звон колбочек и переговоры Витали с Ольгой. Время от времени из-за нервика я ухожу проведать их в лабу. Виталий сидит за столом у одной стены, а Ольга у другой. Оба в латексных перчатках, они рассматривают образцы на стеклянной пластинке в микроскоп и что-то записывают в блокнот. Они говорят о лейкоцитах, тромбоцитах, эритроцитах, альбуминах, антигенах и чёрт знает о чём ещё. Обмениваются цифрами, дублируют анализы, чтобы учесть погрешность. меня улыбает от их нелепого тандема, и я ухожу проведать Серафиму, дабы убедиться, что она еще не съехала с катушек. С тех пор, как мы покинули 43-ю, прошло три часа. Я успел семь раз вскипятить чай и два раза заварить свежий. Я ношу всем чай с перекусом, чтобы занять свои руки, а после снова возвращаюсь на пост. Виталий кричит, чтобы я не покидал спальню, но я плохой подчиненный». особенно когда мной пытается командовать четырнадцатилетний гопник, пусть и разбирающийся в биохимии. Последние полчаса я сижу на комоде и присматриваюсь к крошечной точке на розовых обоях рядом с придвинутым шкафом. Я пытаюсь себя убедить, что это просто грязь или случайная капля крови, но с каждой минутой точка всё больше утверждается, вырисовываясь и укропняясь. Наконец мое терпение лопает, я спрыгиваю с кровати и иду проверить то ли точку, то ли грязь. Внезапно она отваливается от обоев и падает на пол. Гусеница, вот черт! Я растаптываю мерзкое насекомое в склизкое черно-желтое пятно, а из прорытой норы уже лезет следующее. Я пришмякиваю ее обухом топора прямо в стене. И вдруг различаю глухой мерный стук. Прислоняюсь ухом к обоям и правда стучат. Эй, кричит Виталя. Идём! Мы закончили, есть новости. Они снова за старое, говорю я с горящими глазами. Иди сюда, послушай. Виталя подходит к стене и прикладывает к ней ухо. Хе, спешат твари. И нам нужно торопиться, идём. В зале, сидя на подоконнике, нас уже ожидает Ольга с большим медицинским блокнотом. Она болтает длинными ногами, как беззаботная девчонка, и для того, чтобы попасть на обложку плейбоя, ей не достаёт лишь белого халата поверх клетчатого платья в саже из преисподней. Серафима безудержно курит, оставаясь на стуле рядом с капельницами у изголовья амбулаторного дивана. Красивые рыжие локоны, завязанный хвост. она держит Илью за руку, как недавно держала Виталя. Никто уже не обращает внимания на дым. Ольга давно перестала раптать на свою вольную тётку. По её глазам я сразу догадываюсь, что новостей не очень. Итак, все в сборе, объявляет Ольга. С подоконника и её лодыжки сцепляются накрест, словно две прикрученные игрушки. Скромье я разобралась, у меня для вас две новости. Давай не тяни. бурчит Серафим Какой зараза ты у него нашла? Зараза это необычный гемотоксин со сложным механизмом запуска какой-то редкий стафилокок. Я о таком раньше не слышала. Так вот, этот стафилокок тесно связан с фиброгеном в сложную белковую глобулу. Похоже, по задумке создателя, механизм активации яда запускается плазминогеном тромбы крови. Так значит, макроб говорил правду. спрашиваю я. Яд активируется после смерти? И да, и нет. С одной стороны, он говорил правду, но для запуска вовсе не обязательно брать трупную кровь. Мы сможем разрушить фиброген и выделить яд с помощью обычного антикоагулянта, который у нас есть с хорошим запасом. Отличная новость! Поздравляю я Ольгу и улыбаюсь. Не торопись радоваться! Хмыкает Серафима вся в клубах дыма. А она ещё не всё, те сказал. Да, кивает Ольга. Это не всё. Дело в том, что в крови, помимо неактивного токсина, есть активный токсин по составу близкий к крецину. Я не знаю, как он Виталий, попал к нему, но это произошло около 7 часов. Обрубает концы падла. Он не хочет, чтобы мы сохранили ему жизнь. Но, хм, но он должен жить. Серафим вскакивает на ноги. Скажи, что ты вытащишь его, требует она грозно от Ольги. Поклянись, что сохранишь ему жизнь. Да, Ольга опускает глаза. Такая такая возможность есть. Говори же! Ему нужно сделать полное переливание крови, и ты единственная подходящая донор. Так делай, тут же кричит тётка. Ты понимаешь? Что значит полный, Серафим? Ольга серьёзно, как никогда. Это значит, ты отдашь ему всю свою кровь, а получишь взамен отравленную. Эти слова звучат как приговор. Слова тяжелее кулаков. Они отправляют в нокдаун без счёта. Невидимые горы они обрушиваются на плечи Серафима, заставляя её снова сесть на стул. Вряд ли. Она ожидала, что умрёт именно так. Несколько мгновений тётка буравит глазами пол, её рыжие локоны выскальзывают из завязанного пучка один за другим. Хорошо, говорит она, поднимая глаза, в которых сталь и ничего больше. Делай. Делай, что нужно. Ольга спрыгивает с подоконника и совершенно неожиданно обнимает огромную рыжую голову. «Хватит, хватит!» Серафима хлопает Ольгу, чтобы та отстала. «Хорэ, сопли разводить! Все равно у всех один конец. Мы знали, что он просто так нас не отпустит!» «Прости, Серафима!» Ольга, наконец, отцепляется от тетки, вся в слезах и соплях. «Прости, что я тебя обижала. Ну, словами там обидными. Я это ведь не со зла делала. Да перестань. Я тебя тоже по головке не гладила. Сколько я... Протино после Ну, после переливания. У тебя будет около 2 часов, нам нужно приступать немедленно, пока токсин не повредил её печень. Так, пошевеливайся, чертовка. Подгоните её Серафим. Распустил тут, понимаешь, сопли. Что мне делать, говори? Спустя несколько минут чётко устроили в пригнанном к дивану кресле. Она заняла полулежачее положение параллельно с Ильёй. В лаборатории был запас всего необходимого оборудования для проведения хирургических операций. Как я узнал позже, эта троица готовилась ко всем возможным вариантам развития событий. Они знали, что в битве с Демелом у них могут быть потери, в том числе потери конечностей. Сначала проткнули вену Серафиме, катетер подсоединили к портативному инфузионному насосу. который откачивал тёткину кровь в пластиковый пакет, который пришлось держать на весу Витали. Из пакета по второй трубке медицинская помпа одновременно нагнетала кровь в коматозного Илью. Второй портативный насос отсасывал кровь из другой вены коматозного Куренка, наполнял второй пакет, который держал я, откуда кровь вливалась в вену Серафимы. Ольга крутилась между нами, подстраивая параметры насосов, чтобы кровь не поступала слишком быстро или наоборот, чересчур медленно. Сделайте, сделайте как нужно, напутствует слабеющий Серафима, наблюдая за суетливыми движениями Ольги. Загоните Тема наобрат на вад. Без тебя это будет сложно, пытается шутить Ольга. Обязательно загоним, даёт слово Виталий. Я тебе мать обещаю. Не терзайся насчёт прошлого, говорит ему тётка. Отпусти всё и живи нормальной жизнью. Знаешь, у нас уж никогда не будет нормальной жизни, отвечает Виталий с обычной серьёзностью. Жди нас на той стороне. А вот хрен тебе. Ты должен жить на этой стороне хотя бы до моих лет, понял? Да понял я, понял. А ты смотри, не упусти своё счастье-то. Это она мне уже говорит, а сама глазами на Ольгу указывает. Девка-то видная. Вишь, как ловко кровь высасывает. Ага, точно, точно. С улыбкой подигрывает ей Ольге. Я прямо сейчас как доктор смерть. Мне очень жаль, говорит Есерофим, словно это явина, вот что ей приходится отдавать свою кровь. Нечего тежелить, усмехается тётка. А скажи-ка, здорово мы с тобой ту эту крокозябру-то порубили. Серафима дотягивается до моих пальцев и сжимает их. Да. Я сжимаю её пальцы в ответ. Здорово. Тётка не показывала паники, она обладала каким-то даром заражать нас лёгким настроением. Всё то время, пока смерть проникала в неё капля за каплей, она не переставала шутить и подкалывать нас. А потом насосы запищали, сигнализируя, что обмен крови завершён. Как ты себя чувствуешь? спрашивает Ольга, наклонившись над тёткой как добрый врач. Как медведица под кайфом. Руки. Руки немного онемели. И и ноги. Я не знаю, будет ли тебе больно, но я оставлю тебе большую дозу морфия на всякий случай. Примешь его и просто заснёшь. Серафима заметно ослабел. Она поворачивает голову и смотрит на Илью, который до сих пор не пришёл в сознание. Почему он? Почему он ещё спит? В голосе слышится лёгкая жалоба. Я хочу увидеть его глаза. Он ещё под седативными, но скоро должен очнуться, поясняет Ольга, отключая насосы. Она ловко вынимает катетеры и тут же заклеивает дырки в венах медицинским пластырем. Что вы там видели? Серафим оглядывает каждого из нас. Я хочу знать, что там было, когда вы были с ним. Мы видели корабль, отвечает Виталя, навесая над её большой головой. Корабль? Это дом, поясняет Ольга. Кажется, они строят какой-то летательный аппарат даже в стенах. Я думаю, эти гусеницы роют каналы для коммуникаций. На этом месте разговор прерывается чудовищным бумом из спальни. Всё-таки жебасосы решили таранить шкаф. Удар повторяется. Нам слышно, как трещат доски. Нет, нет, нет, нет, нет. Паникует Ольга. Нужно ещё чуть-чуть времени. Надо заготовить достаточно яда и надо, чтобы Илья проснулся сам. Витали хватает натировку. Сколько тебе нужно? спрашивает Ольгу. Мм, 10-15 минут. второй удар оказывается ещё более настойчиво. Мы с Виталием выбегаем в коридор, хватаем ружьё, топоры, затем бежим в его кабинет-спальню, где за сейфом набираем коробки с патронами. Удары в шкаф учащаются и торопят наши движения, но я не удерживаюсь от вопроса. Слушай, что всё-таки в сейфе? Виталю хмыляется и молча поворачивает блестящую никелированную ручку. За открытой зелёной дверцей я вижу аккуратно нарезанные куски рельс, плотно упакованные в кубический объём. Нафига? произношу я с неподдельным изумлением. Э, скоро узнаешь, загадочно подмигивает Виталя. Бабах! Раздаётся снова из родительской спальни, и мы спешим туда, нагруженное оружием и боеприпасами. Шкаф ещё на месте. Я забираю с ружьём на комод. Виталий занимает позицию у ближней стены. Стволы направлены на двустворчатые двери белого шкафа. Ещё удар. Дверцы шкафа содрогаются с такой силой, что я едва не жму на курок. На двери появляется трещина. За ней слышится рычание. Из-за угла доносится недовольный возглас Серафима. Она орёт на Ольгу, чтобы та немедленно дала ей дозу бодрящего. Пару секунд припираний, таинственное молчание. И вот на пороге возникает наша рыжая убийца. Серафима выходит с топором в одной руке и тесаком в другой. Из кармана сарафана торчит початая бутылка водки, а за спиной самурайский меч и ещё один экспонат из оружейной коллекции Витали. "Идите!" велит нам тётка. "Готовьте отход. Я здесь сама". Уверена? Витали сейчас обескуражен не меньше моего. «Уверена, черт возьми! Ты должен спасти ему жизнь! Слышишь?» «Слышу, слышу». «Отходите вниз!» — прогоняет нас Серафима. «Не забудьте спустить гробы!» «И да поможет вам Бог! Я постараюсь сдерживать их сколько смогу, но вам надо торопиться!» «Гробы?» — я снова взираю на Серафиму с обманутым лицом. Она уже заняла мое место на комоде и махнула хороший глоток водки. «Именно так! Гробы!» говорит, выдыхая с шумом горькие поры. Там будет очень много воды, вам понадобится плавсредство. Мы в последний раз встречаемся с тёткими взглядами. Мне мне очень жаль, что так получилось, говорю я, дотрагиваясь до её руки. Всё нормально, Лёша. У каждого свой путь. Надеюсь, ты ещё увидишь свет и звёзды. А теперь иди, вам нужно завершить эту чёртову игру. И мы оставили её там одну, восседающую по-царски на комоде перед содрогающимися дверцами шкафа. Мы знали, что она обеспечит отход и не умрёт, пока наши задницы не окажутся подальше отсюда. Но я всё ещё не понимал, как мы собираемся отходить. Ольга суетилась в лаборатории, она смешала отравленную кровь с антикоагулянтом, и теперь бодро разливала смертоносную смесь в медицинские ампулы. Она вливала яд с помощью шприца, протыкая плотную резиновую пробку длинных ампул по 100 мг каждая. Ты готова? бросает ей Виталя, залетая в лабораторию вместе со мной. Он снова полез под стол и стал доставать оттуда пластит и передавать его мне. Я принимал взрывчатку и план Б постепенно обрисовывался в голове. Я почти готова, отвечает Ольга. «Проверьте Илью, он вот-вот должен проснуться, пусть один останется с ним». Виталий выудил из глубин под лабораторным столом последний кусок пластида, взял остальной груз из моих рук и велел мне идти к Илье и отвечать за него собственной шкурой. Едва я успел покинуть коридор, как из спальни раздался очередной таранный удар, и в этот раз цель была достигнута». Я слышал, как с треском вылетели дверцы шкафа, а после почти незамедлительно прозвучал гром Remingtona. Один есть! Задорно заорала пьяная Серафима, открывая счёт. Я успел вернуться в зал как раз вовремя. Коматозный Илья распахнул глаза и, завидя меня с топором, весь перекосился от ужаса. Он не мог нормально орать и говорить, членраздельно. а потому просто мычал, скулил, хватался за обивку дивана и пытался отползти на изголовье. Затем из его рта звонко и протяжно вырвалась буква «В», которая неожиданно сменилась звуком «К» и «Ф». Причем последнее походило на угрожающее фырканье. «Эй-эй-эй, успокойся!» Говорю я, бросая топор на пол. Я присаживаюсь на диван и двумя руками хватаю его руку. Всё, всё нормально, всё нормально. Продолжай его успокаивать, глядя в блестящие от страх глаза. Это же я, это я. Помнишь меня? Ты показывал нам водопады. Я, я Лёша, а ты Илья. Помнишь нас? Мой голос действует на него успокаивающе, но зрачки продолжают вращаться. Он не перестаёт фыркать и дёргать челюстью, выплёвывая бессмысленные к и в. Что? Проснулся? В зал вбегает Ольга с перекинутой за спину джинсовой сумкой и набитой дат вала запасами из лаборатории. «С настойчивостью медсестры она выгоняет меня с дивана. В этот момент всю квартиру оглушает следующий выстрел». «Второй готов!» По голосу Серафима заметно, что она прикончила около половины бутылки. «Идем, Илья!» – говорит Ольга уверенным и внушающим доверие голосом. Она берет парнишку за руку и тянет его на себя. «Идем, Илья!» «Ты пойдешь с нами, ясно?» К моему бесконечному удивлению, Илья прекратил фыркать и кивнул ей. «Черт возьми!» Да в этой девке сидела настоящая ведьма. Ольга держала его за руку и уверенно тянула к себе. Илья встал и держался самостоятельно на своих исхудавших ногах, лысый, с торчащими ребрами и в одних семейных трусах он походил на узника концентрационного лагеря. Мы вывели Илью в коридор под звуки выстрелов и громкого счёта Серафимы. Я шёл впереди с топором, а Ольга позади меня вела Илью за руки, как ребёнка. После того, как прозвучал седьмой выстрел и пьяная тётка прокричала седьмой, Ольга окликнула её с порога спальни. Серафима! Рыжая повернула голову на своё имя и замерла. Весёлый задуроходнец на лице сменился бледностью, будто у кого водки выпало на кровать. Я закапал анапл. Чтобы не сбиваться со счёта, я подхватил второе ружьё, прислонённое к кровати, и прицельно разнёс голову восьмому уже пассосу, пытавшемуся прорваться через трупы своих братьев в нашу светлую обитель. Безголовые они лежали в проломленном проёме шкафа друг над други и заливали кровавой гадостью розовое покрывало. По-видимому, Они не были полными дебилами, ибо после каждого выстрела их прыткость на несколько секунд, а иногда минута ослабевала, но скоро они будут пролезать по двое, и тогда их уже будет не остановить». «Ка-фе!» — произнес лысый Илья, глядя на мощную матушку. Герафима оставил ружьё, сошёл с кровати, обняла его, поверху да их плечи прошептала: "Прости меня, прости". А после более громко и строго наказала Ольге: "Спаси его, спаси его, слышишь? Не дай сожрать демону. Я тебе обещаю". Из шкафа прорывалось двое жепососов. Я выстрелил в одного и промахнулся в другого. Длинный мускулистый как побочный продукт генной инженерии жепосос зарычал и кинулся вперёд, пока я пытался перезарядить ружьё. Серафима оттолкнула меня в сторону и молниеносно изящным движением самурайского меча срезала страшную огромную голову как тыкву со свежего стебля. 100 кг безголовой плоти обрушились на паркетный пол, изрядно фонтанируя эритроцитной кровью. Всё, уходите немедленно. Тётка запрыгивает на кровать и встречает разящим ударом следующего интервента. Ольга за руку уводит Илью. Что если вы, девушка, продолжаете твердить Серафиме, что наши мысли всегда будут с ней, что мы непременно ещё увидимся в лучшем мире, что она лучше из многих, но тётка уже не слышит её. Она поглощена рубкой зубастых, жилистых тварей, которые теперь залазят тройками и окружают её со всех сторон. Я с ружьём отступаю последним, прикрывая тылы на случай, если какой-то же поссос прорвётся из зоны месорубки. На пути в комнате с сейфом открывается дверь в ванной. Виталя затаскивает нас в это тесное помещение, где он притаился вместе с электродетонатором. Из ванной по коридору в спальню-кабинет тянется провод. Виталя поворачивает ручку детонирующего устройства. Через полторы секунды вся квартира сотрясается под мощным взрывом. И затем «Мы слушаем, как нечто большое и тяжёлое с треском падает на нижний этаж. И ещё ниже треск, и ещё ниже треск, и ещё ниже треск! Сев, вперёд!» Виталий выталкивает нас наружу. Повсюду дым и парящая в воздухе штукатурка. В том месте, где стал сейф, теперь огромная квадратная дыра в полу. Мы все кашляем от поднявшейся известковой пыли, пытаемся дышать через раз. Взрыв сорвал со стен все фотографии с трупами и подозрительными типами. Книжки попадали на пол. Глобус отбросило в угол, и на стенах сажа и гарь. Оконное стекло разбито, а кирпичная кладка за ним цела. Быстрыми движениями, кашляя и отмахиваясь от дыма, Виталий вытаскивает из шкафа верёвочную лестницу и ещё несколько длинных прочных верёвок с канатным плетением, помогая ему привязать лестницу к чугунной батарее. Делать это очень опасно, потому что рядом с батареей зияет огромная дыра, в которую можно рассмотреть интерьер всех нижних квартир, включая покои Серафимы Петровны, Ольги и первого этажа, где и остановился тяжёлый сейф. Он наполовину застрял в полу, ребром вверх, завис над страшным подвалом, где нас ждёт Демьон. Наконец, лестница закреплена. Мы сбрасываем свободный конец в глубокую пробоину. Я всё ещё не верю в то, что вижу, и потому задаю вопрос полный изумления. Как тебе это удалось? Что? Ха-ха, ты, а нашим запасным выходом. Ну, ключ у нас были от всех квартир, нужно было просто истончить перекрытие между этажами по площади падения груза. Это ньютоновская физика и ничего более. Эй, а можно про физику потом? Таробит нас Ольга. Все это время она не отпускает Илью за руку, а то держится за нее всеми пальцами, как умственно отсталый 30-летний ребенок. «Ка-фе-в-в-в-в». Гримасничает он в ту сторону, откуда сквозь дым проглядывает запертая дверь спальни, где идет бой с жопососами. «Ка-фе-в-в-в». Из-под той двери набухает густая лужа темно-вишневой крови. Оттуда доносятся влажные шлепки и хлюпающие разрывы плоти, глухие попадания металла в массивные кости и вскрики Серафимы, которые она сдабривает добрым русским матом. «Давай, ты первая!» — решает Виталя. «Примешь его внизу!» Ольга закидывает ружье за спину, спускается по лестнице без демагогий. Еей с трудом удаётся высвободить руку из костлявых пальцев Ильи. Мы успокаиваем паренька словно ребёнка, поскольку его она начинает трясти от припадка. "Давай, держи его", кричит мне Виталя. Я обхватываю костлявого Илью обеими руками, словно санитар буйного пациента психушки. Я заставляю его сесть на колени под своим весом. Виталя быстро обвязывает его подмышками. Ольга добралась до первого этажа. Где-то в чужой спальне, рядом с железной пружинистой кроватью и дешёвой советской тумбочкой, она кричит нам, что готова. Мы буквально спихиваем Илью в дыру и вдвоём удерживаем его на весу, крепко схватившись за верёвку. Я у самой стены, а Виталя рядом с дырой. Спускаемый груз очень ценен, и не только из-за дракона. В этом пареньке жизнь Серафима, и нам важно сохранить её. У него только кожа да кости, поэтому особо напрягаться не приходится. Парень шугается новых интерьеров, но в целом, для да безмозглого ведёт себя довольно сносно. Ольга встаёт на ребро не до конца упавшего сейфа, принимает парнишку внизу, отвязывает его и вдруг замирает. Что такое? взволнованно спрашивает Виталий. мы с ним лежим на полу, разглядываем Ольгу и Илью сверху. «Тссссс», обрывает его Ольга. «Слышу всплеск и рычание. Мальчики, давайте быстрее вниз, я тут одна совсем, черт вас возьми». «Держись, мы сейчас!» — кричу я в ответ. Виталий вытаскивает из шкафа небольшой рюкзачок, а потом бросается к кровати, из-под которой достают химические фонари-палки и оставшиеся коробки с патронами. После... И ещё немного роется в пыльной подкроватной темноте и выуживает оттуда мачете в кожаном футляре. Всё это он засовывает в рюкзак. Монтировка находит место в брючных петлях сзади. На меня он навешивает моток верёвки, которым мы спускали Илью. Сначала придётся зайти к Серафиме, напоминает он. Понял. Я просую топор под ремень, ружьё закидываю за спину, моток верёвки на плечо и забираюсь на лестницу. Пока я исчезает внизу. Виталий оборачивается назад и кричит: "Мы уходим, Серафима! Наши мысли с тобой!" В ответ слышатся лишь рычание и хлёсткие удары самурайского меча.